Глава 15 «Спал он мало урывками и, пробуждаясь, долго глядел на пятнышко света в окне. На свободе стоял июнь, время белых ночей, когда от полуночи до четырех природа, погрузившаяся в спячку, затихает. Видимые предметы теряют в сером полумраке очертания» а воды в реке лишаются блеска, наливаются свинцом и приобретают плотность глиняного потока, что скрепляет два берега, как раствор скрепляет два кирпича. Тишина подземелья и тишина верхнего мира достигли к середине ночи полного соответствия. Ворочаясь на жестком каменном ложе, он слышал лишь шорох одежды, а замерев, ловил звуки дыхания и гулкие биения сердца. Единственное свидетельство живой жизни — пульсирующая здесь в мире вечного безмолвия. Когда серое пятно в окошке начало потихоньку светлеть, он заставил себя подняться и сделал зарядку. Кровь побежала по жилам быстрее, упражнения избавили залежавшиеся мышцы от вялости. Ночью он понял, что толком не знает своей тюрьмы. В лихорадке поиска он следовал по ходам, проделанным человеком, тогда как сами пещеры остались неизученными. Что, если существовал естественный ход, соединяющий пещеры Ефрема с древними выработками известняка? Поверху крепость и катакомбы отделяла километров 9-10, и, как бы довелось слышать от спелеологов, многие ходы под землей оставались непройденными до конца. Сидеть и ждать спасения извне и потихоньку сходить с ума? Нет, он должен был попытаться что-то сделать». Взял из пакета четыре пряника, фонарь, топор, прогоревшую наполовину свечу, и вторую, новую, про запас, перешел в первую пещеру. Зажег свечи в нишах, оставленные там с разборки стеллажа. Теперь он кое-как мог видеть всю пещеру из конца в конец. Начал с того, что привел себя в порядок. Умылся, сидя на корточках из первой ванночки, более глубокой, чем вытекающая из нее вторая. Затем медленно проживал четыре пряника, запил водой, подсчитал, что в таком режиме экономии ему хватит еды на 7-8 дней. Шкурник в северо-восточном углу, в который утекала вода, уже видел раньше. Он присвоил ему название "Мокрый 1", действовал как в разведке, где любой объект исследования всегда получал имя и порядковый номер. От него и начал обход по кругу, освещая стену метр за метром. В 30 шагах на северо запад обнаружил еще одну перспективную трещину, широкую, но невысокую. В нее можно было залезть только на коленях, зато пол был сухой. Посветил фонарем, ход уходил прямо на север, луч света не доставал до стены. Этот ход получил название сухой один Таскал камней с пола, сложил подобие пирамидки у стены, чтобы можно было легко найти дыру, Больше в первой пещере лазов не обнаружил и перешел в тамбур. Напротив заложенной двери буквально наткнулся на узкую щель, попробовал ввинтиться в нее и понял, что это в принципе возможно. Продирался в жуткой тесноте метров десять, пока лаз не расширился и стало можно встать на колени. Свет фонаря высветил неровный извилистый ход, что уходил дальше в сплошную темноту. Воды на полу не было, Лас получил название «Сухой-2». Последний шкурник обнаружился в церкви в самом темном северо-восточном -северо углу, вползти в него можно было только по-пластунски, но и здесь все казалось не столь безнадежным. Лас тянулся далеко вперед, и так как воды в нем не было, получил название «Сухой-3». Он сознательно не продвигался глубже 10-20 метров, Находки следовало осмыслить. Вернулся в первую пещеру, зажег свечки в нишах, лезвием топора начертил на глиняном полу схематический чертеж всего изученного пространства. Наложил на схему план крепости, нарисовал реку, примыкающую к ней овраг, и пунктиром показал предполагаемое направление четырех обнаруженных ходов. Они тянули на север, северо-восток, параллельно линии реки, Приблизительно туда, где находились известковые каменоломни. За работой он совершенно забыл про время. Поиски, первичные обследования, изучение чертежа вселили надежду, все указывало на то, что маленький шанс у него все же есть. Теперь предстояло решиться и лезть в теснины, пробиваться под землей. То, чего всегда так боялся. Даже в сегодняшних неглубоких обследованиях, извиваясь по змеиному на животе и задевая макушкой низкий потолок, он испытывал внезапные приливы страха. «А что будет, когда удалиться от пещеры далеко?» Он оторвался от чертежа и принялся прислушиваться. Показалось, что ухо уловило скрежет металла снаружи. Неужели начали отрывать вручную? Весь превратился в слух, но ничего больше не услышал. Похоже, ему примерещилось. Мальцов устал, где-то враже набил шишку на голове и сорвал кожу на указательном и среднем пальцах правой руки, и теперь, обнаружив кровь, принялся зализывать всаднищие ранки, как пес в конуре, вычищающий языком порезную о лапу. Положил руку на колено, чтобы ранки подсохли, опять принялся слушать тишину. Он настолько слился с безмолвием пещеры, что вскоре впал в подобие транс. Прямая спина, напряженная шея, отрешенный взгляд, руки, лежащие на коленях, тихое, равномерное дыхание. Так он сидел в бортниковской засидке на кабана, один среди медленно засыпающего леса. Только здесь не было ни качающихся ветвей, ни скрипа елок, ни свиста ветерка, Ничего, кроме различных оттенков черного, который научился распознавать глаз, и мерной капели с потолка, к которой он привык и перестал обращать на нее внимание. И все казалось ему, что вот сейчас, сейчас раздадутся спасительные звуки снаружи, и не надо будет лезть в проклятые щели, одна мысль о которых вызывала у него приступы к клаустрофобию, Сидел, тянул время и очнулся только, когда понял, что от прямого сидения затекла спина и шея. Посветил на часы, стрелка подбиралась к пяти. Весь день, по сути, ушел на поиски и составление чертежа. Оказалось, еще недавно он проснулся в церкви и встал со своей каменной кровати. Лезть под землю уже не имело смысла. «Начинать любое дело надо с утра», — подумал так и устыдился своего малодушия. Здесь череда дня и ночи не имела никакого значения. Ленивое оцепенение овладевшее им не проходило. Мальцов машинально загасил огарки в нишах, вернулся в церковь, отрезал лезвием топора от буханки три триломти, затем вернулся к воде и, неспешно, смакуя каждый кусочек, съел пайку — мечтая хотя бы о щепотке крупной соли. Потом опять посторожил у засыпанного входа до семи, когда, понятно, никто бы уже не стал затевать спасательные работы. Встал с сена, тяжело вздохнул, мысленно готовясь к завтрашним спелеологическим приключениям. Побрел в церковь, посидел какое-то время в каменном кресле, пытаясь вообразить, как сидел на нем сам Ефрем, но это скоро ему прискучило — Несколько жирных капель каменной смолы пролетели прямо перед носом и с громким чмоком впечатались в пол. Мысли все время возвращались к уходящим в пласт темным дырам, и он гнал прочь страх, но сделать это до конца не получалось. Ему вдруг так захотелось, чтобы все закончилось хорошо — и вслед за этими жалостливыми мыслями вспомнилась мать, читающая ему на сон грядущий адаптированное издание Робинзона Круза. Но он-то был заточен не на вольном острове, все было хуже, куда как хуже. Прошел первый день заключения, и, похоже, никто и не собирался его откапывать». Мальцов терялся в догадках и не мог придумать причину, по которой его не начинали искать. Фарход фарход бульдозерист Когда Мальцов работал в музее, у них с Саджиком установились хорошие и почтительные отношения. Что пошло не так? Почему его до сих пор никто не хватился? Николай должен был сегодня принести документ. Если он приходил, то обязательно заметил бы. Дом не закрыт, хозяина нету, неужели это его не насторожило? «Любовь Олеговна видела, как он бежал к Никольской башне. Она-то точно знала о работавшем там бульдозере? Она не могла промолчать». Успокаивая себя, придумывал различные версии, но пользы от них не было никакой. На следующий день решил подождать. Вдруг все-таки начнут копать. Просидел на сене у завального входа до 7 вечера, вслушивался до ума умопомрачения в каждый шорох, иной разгрезилось, что ловит обрывки человеческой речи там наверху, но вскоре понимал, что голоса, раздающиеся в голове, были просто слуховыми галлюцинациями. Пытка тишиной оказалась куда мучительнее, чем он ожидал. Буханг черного уменьшилось до половины, Вечером он съел еще четыре пряника и подсчитал оставшиеся запасы: восемь пряников, полбуханки черного и нетронутые 32 сладких квадратика печенья и маленький кусочек сыра. Мысленно урезал пайку, положив в день съедать по два пряника и по два куска хлеба и тоненькой дольке сыра, и снова долго и сложно высчитывал, на сколько дней ему хватит еды, потом вдруг плюнул на эту затею. От нее можно было запросто сойти с ума. Он запретил себе пока думать об этом. Вторую ночь проспал кое-как, ворочался на скамейке, пялился на свет в окошке. В результате проснулся разбитый, даже зарядка не сильно взбодрила. Пошел к воде, позавтракал, оправился и решил начать поиски с первого сухого лаза. Около пирамидки из камней включил фонарь, Встал на колени, три раза плюнул через левое плечо. Эту суеверную привычку перенял от отца. Тот со смехом говорил, что на войне нехитрые обычай не раз спасал ему жизнь. Чуть пригнул голову и полез внутрь. Здесь не было глиняного пола, как в большой пещере. Колени сразу же ощутили мелкие камешки и неровности известнякового пола, напоминавшего огромную персиковую косточку. Преодоленные промежутки пути нечем было измерить. Рулетка, веревка, все осталось дома в полевой сумке. Расстояние приходилось прикидывать на глаз, но вскоре Мальцов понял, что разная скорость пройденных участков не позволяет определить их длину. Хорошо хоть взглянул на часы. Начал путешествие в 8.32. Ориентироваться оставалось только по времени. Каменная нора, которую он упрямо штурмовал, шла сперва четко на север, То немного расширяясь, то чуть сужаясь, но никаких опасных трещин, завалов или нависающих с потолка камней он не заметил. Настроил себя загодя, не поддаваться панике, тщательно осматривать путь впереди и лишь потом идти дальше. Но здесь кругом был однородный бурый известняк, лаз в нем будто прогрыз некий доисторический жук размером с упитанного кабана, одна монотонная, уводящая в неведомая дыра. Устав, садился на попу, отдыхал, обязательно смотрел на часы, растирал всаднище колени, стертое, похоже, до волдырей. Он находился в глубине чуть более часа. Оказалось-то очень и очень давно, когда ход вдруг начал расширяться, и вскоре он смог уже идти сильно согнувшись. В 9:57 фонарь уткнулся в темноту. Впереди открылся новый подземный зал. Невысокий, только-только встать и расправить спину. Мальцов почти доставал до потолка головой, но все же это был залх или подземная полость, где он почувствовал себя уверенней, где можно было вздохнуть полной грудью. Осветил его те же структуры на потолке, что и в первой пещере, известняк и прожилки красно-коричневого и зеленого, тонкие, иногда сходящие на нет прямо наверху. Вытянутая полость продолжала линию основного хода, но через 15 шагов сворачивала направо, забирая восточнее. Вспомнил карту, прикинул, что и река в километре от крепости делала поворот на северо-восток. Получалось, что ход шел в глубине пласта, повторяя изгибы реки. Но прошел ли он километр? Никакого опыта в подземной ориентации у него не было. Поэтому решил, что все попытки привязаться к надземному ландшафту только запутают, и в очередной раз приказал себе просто продвигаться вперед. Перешел косой зал, завернул за угол, пространство там сужалось, образуя отнорок вроде увеличенной барсучей норы, который заканчивался большим завалом. Мальцов принялся вылизывать стены светом, но не нашел ни одного выхода, кроме того, по которому сюда приполз. Сухой один завел его в тупик. Снова, буквально сантиметр за сантиметром, смотрел подземную камеру. Ничего сухо, тихо, ни звука, ничего стало не по себе, даже хуже, чем в стиснутом стенами ходе. Подступающее смятение заставило его быстро развернуться и лихорадочно ползти назад. К одиннадцати часам он вынырнул из стены и рухнул на пол, около сложенной пирамидки. «И нахрена было ее складывать?» — сказал громко и, не сдержавшись, заорал в полный голос. «Нахрена! Тупик, тупик, Ваня, тупик!» И эхо обрушилось сверху так мощно, что он вжал голову в плечи, а потом, очухавшись, расхохотался нервным лающим смехом. Подобрался к воде, напился, вымыл лицо и перепачканные руки — Дошел до лежанки у входа, растянулся на сене, от обида щипала в глазах и сильно саднило в побитых о камне коленях. Тут, на привычном уже месте, долго приходил в себя, развалившись на спине, раскинув крестом руки, счастливый, что вернулся живым. Отлежавшись, через силу заставил себя встать и с упрямством насекомого полез в «Мокрый один», решил отстрелять первый зал, чтобы потом перебираться в тамбур. Здесь он намаялся по-настоящему. Ход был узкий, несколько раз Мальцов застревал так, что казалось не пошевелить ни рукой, ни ногой, но отдыхивался, вжимал живот и ввинчивался вперед, отталкиваясь локтями и мысками ботинок. Он весь вымок и перепачкался в вязкой и клейкой глини, скользя на животе, как угорь, Но вскоре перестал реагировать на мокроту и холод. Сдавливаемый со всех сторон неумолимым камнем, понимая, что жизнь сейчас зависит только от его настойчивости, он потерял счет времени, продвигаясь на ощупь, иногда в полной тьме отключая драгоценный фонарь. И опять ход расширился, и Мальцов смог сперва встать на карачки, а потом даже разогнуться и продвигаться в полный рост. Первое время чапал по мокрому полу, дважды провалился по щиколотку в студеный ручеек, но в какой-то момент вдруг понял, что вода исчезла, он просто пропустил щель, в которую она утекла. Ботинки меж тем безнадежно промокли, он присел на выступ в стене, отжал носки и растер ступни, пятки и пальцы, отчего идти стало чуть легче. Трижды ход резко поворачивал, налево, налево и направо. Один раз он заметил в стене ответвления, сунулся в него и почти тут же напоролся на опасный завал. Крупные камни лежали друг на друге, едва сохраняя шаткое равновесие, потолок просел, здесь когда-то обвалился целый пласт известняка, и над головой мальцов разглядел широкую и опасную трещину. Он поспешно попятился назад, и вздохнул облегченно, только когда понял, что счастливо унес ноги. Перевел дыхание, продолжил движение вперед и еще долго вспоминал нависавшую сверху каменную плиту, лежавшую на обрушившихся камнях. Вдруг бы он нечаянно задел один из них». Наконец его усердие было вознаграждено, ход стал расширяться, и вот он уже вошел в огромную пещеру, где луч фонаря не добивал до противоположной стены. Неожиданно распахнувшееся пространство вселило в него неописуемый восторг. Он осветил фонарем потолок, и как в первый раз в первой пещере электрический огонь заискрился в водяных каплях, и он разглядел огромные сталактиты, свисающие сверху подобно фантастическим люстрам. Весь пол пещеры был утыкан мелкими и большими иглами и колонками сталагмитов, Целая армия теней, затейливо пересекаясь и сплетая невообразимые узоры, убегала от света фонаря, сливаясь с густым мраком. Восхитительное зрелище было наградой за часы отчаяния, тесноты и холода. Хотелось кричать от несказанной легкости, что испытало вмиг освобожденное тело, Огромные размеры нисколько не пугали. Наоборот, тут он ощутил властный призыв тишины, влекущий дальше от вконец задолбавшей тесной норы. Бурлящий в крови адреналин призывал к немедленному действию. Он начал продвигаться по стене, держась левой стороны. Чем дальше, тем сильнее изгибалась стена. Потолок парил высоко, метрах в четырех 5 Он аккуратно обходил застывшие, натекшие колонки, словно боялся задеть и сломать выставленные на обозрение драгоценные музейные экспонаты. Даже такая медленная ходьба согрела его, кровь прилила к мышцам. Вот бы так идти и идти, и прийти в конце маршрута к спасительному выходу. Мальцов размечтался и на самый малый миг почувствовал себя абсолютно счастливым. Хотя воздух был насыщен влагой, пол в пещере, на удивление, оставался сухим, мокрые ботинки поначалу оставляли на нем темные отпечатки, но вскоре подошва забила пылью, и следы оборвались. Однако это его не напугало. Около входа отчетливо запомнил высокую колонну, сталагмит, напоминающий бутылочное дерево с раздутым основанием, Столь оригинальную подземную скульптуру было сложно спутать или пропустить. Наконец, в одном из естественных углублений в стене, в подобие скального грота, нашел, что так рьяно искал. Новый вход, по которому пополз, не раздумывая, заряженной энергией большого зала, твердя под нос, что чем дальше от ефремовских пещер, тем ближе к каменоломням, к свободе, Но прилив сил почему-то сменился слабостью, он прополз на коленях всего несколько метров, как вдруг ощутил, что руки начали дрожать, в ушах появился звон, заломило в висках. Настроение резко сменилось, он уже чувствовал себя подавленным и обессильным. Закружилась голова, стало тяжело дышать. Страшная мысль сверкнула в голове «Скопление углекислого газа!» Он читал об этом. Под землей встречались отравленные штреки, в смертельную опасность для спелеологов. Он зажег спичку и с ужасом увидел, что она едва горит. Пламя было не желтым, а синим. Запаниковав, Мальцов немедленно развернулся и дал дёру. Вырвавшись из смертельной западни, свалился без сил, В голове замелькали мультики, цветные картинки, которые он не успевал разглядеть. Так в полуобморочном состоянии пролежал долго, пока не вернулось нормальное дыхание и не очистились легкие и помутненные голова. Силы вернулись не полностью. Похоже, последний рывок здорово подорвал ресурс остававшейся энергии, но заставил себя встать и продолжить обход Теперь он брел, потеряв веру в успех. По огромной пещере обнаружил, походу, три частично завальных входа, затем был еще один, куда он полез автоматически, двигаясь как полусонный, понимая, что стоит ему остановиться, и он останется там навсегда. Ход на его счастье оказался тупиковым, он еле-еле протолкался назад в пещеру, прислонился к стене, положил под голову правую руку и отключился.